Удивление, беспокойство и раздражение оказались могущественней гордости Марианны. «Морем!» — воскликнула она. «Но в конце концов куда мы едем? Ваши приказы предусматривают, что я должна быть в полном неведении?» «Ничуть, экселленца, ничуть!» С поклоном ответил Джузеппе. «Мы едем в Венецию. Дорога морем будет менее утомительной» вве это немыслимо хотя при других обстоятельствах показалось бы забавным что королева адриатики стала местом сразу нескольких встреч и средоточием разных интересов ведь в самом деле для наполеона было важно чтобы марианна отправилась из венеции не говоря уже о назначенной встрече с езоном И вот князь, ее супруг, выбрал ту же самую Венецию, чтобы объявить ей свою волю. Если бы не висевшая над нею темная угроза, Марианна могла бы рассмеяться. Чтобы овладеть собой, она вышла и сделала несколько шагов вдоль канала. Спокойствие, окутывавшее этот маленький песчаный порт, было глубоким. Отсутствие ветра делало все неподвижным, и только стрекотание кузнечиков царило над деревней, где все казалось уставшим. Кроме рыбака, который спрыгнул с борта, чтобы подойти к путешественникам, не виднелось ни одного человеческого существа. — У них сиеста в ожидании ветра, — заметил Джузеппе. — Они появятся вечером, но мы тем не менее поднимемся на борт. Госпожа сможет расположиться поудобней. Он пошел впереди Марианны по доске, соединявшей судно с землей, и помог ей преодолеть этот зыбкий перешеек с почтением вышкаленного слуги, в то время как кучер и другой слуга, поприветствовав их, сделали полуоборот и исчезли в сосняке. По-видимому, для стороннего наблюдателя княгиня Санта-Анна являла собой облик знатной дамы, путешествующей в полном покое, но, конечно, вышеупомянутый наблюдатель не мог знать, что этот такой преданный слуга держал за поясом большой пистолет, и что этот пистолет предназначался не для грабителей из большой дороги, а для самой хозяйки, если ей придет фантазия взбунтоваться. В настоящее время не было другого наблюдателя, кроме рыбака, но в тот момент, когда она поставила ногу на палубу судна, Марианна удивил восхищенный взгляд, который он устремил на нее. Стоя у доски, он не спускал с нее зачарованных глаз, словно перед ним было неземное видение. И добрую минуту спустя он оставался погруженным. В свой экстаз. В свою очередь майанна незаметно оглядела его и вывела из этого осмотра интересное заключение. Не очень высокого роста рыбак представлял собой великолепный образчик мужчины Рафаэлевская голова на теле Геркулеса Форнезе. Его расстегнутая до пояса грубая холщовая рубаха позволяла видеть словно отлитые из бронзы мускулы. Губы были полные, глаза темные и блестящие, а из-под сдвинутого на бок красного колпака выбивались густые черные кудри. Сделав такую оценку, Марианна невольно удивилась мысли, что рукам этого человека округлая фигура Джузеппа не показалась быть тяжелой. В то время, как ей готовили укрытие на корме, Марианна строила планы бегства с помощью красивого рыбака. Обольстить его не составит труда. Тогда он может быть согласится обезвредить Джузеппе и высадить ее в каком-либо месте, где она сможет либо укрыться и извести Джоливаля, либо найти способ вернуться во Флоренцию. Впрочем, допуская, что он тоже на службе у князя, вполне возможно, используя ее право супруги князя, добиться его послушания, разве Джузеппе не проявлял за время их странного путешествия внешние признаки учтивости? Р Рыбак не мог знать, что его прелестная пассажирка всего лишь пленница, которую влекут к ее судьбе и которая все меньше и меньше хотела этого, особенно при таких обстоятельствах. Действительно, если ее врожденная честность и мужество побуждали ее согласиться навстречу, и окончательное урегулирование спорных вопросов, ее ущемленная гордость не могла примириться с принуждением и появлением перед Сант-Анной в такой неблагоприятной ситуации. Тартана не была приспособлена для перевозки пассажиров, тем более женщины, но для Марианны устроили своеобразную нишу, довольно уютную, где она нашла набитый соломой матрац и несколько необходимых туалетных принадлежностей в большой миске. Красавчик-рыбак принес ей покрывало. Тогда Марианна адресовала ему улыбку, власть которой уже давно была ей известна. Действие ее было мгновенным. Сгорелое лицо словно осветилось изнутри, и парень остался стоять перед молодой женщиной, крепко прижав покрывало к груди и не думая его отдавать. Ободренная этим успехом, Марианна тихо спросила, «Как тебя зовут?» «Его зовут Джакопо». «Эксцелленто!» — сейчас же вмешался Джузеппе. «Но госпожа напрасно утруждает себя. Несчастный глух и едва разговаривает. Надо уметь с ним общаться. Но если госпожа желает обратиться к нему, она может использовать меня как толмача». «Никоим образом благодарю вас!» — быстро сказала она. Затем тише и на этот раз искренне добавила «бедный малый». Как жаль. Она призвала на помощь сострадание, позволившее скрыть разочарование. Теперь ей стало понятно мнимая опрометчивость Джузеппе, оставшегося наедине с пленницей на борту судна, единственный матрос которого проявил чувствительность к женскому очарованию. Он один мог общаться с Джакопо, так что все было предусмотрено. Но он еще не все сказал. Не надо его жалеть, эксцеленца. Джакопо счастлив. У него есть дом, судно и красивая невеста. И затем у него есть море. Он не собирается ни изменять им, ни пускаться в сомнительные приключения.